«И ох!» — раздалось из прихожей, где Любаша взяла за правило подслушивать. От неожиданности у Зиновия Ларионча слегка подогнулись коленки, и голова ушла в плечи. Он испуганно обернулся. Чтобы не покатиться со смеху, Алиса прошла в прихожую и строго выговорила Любе за ее поведение. Но та была совершенно не в себе и только шептала «Неужели вы теперь царицей станете? Неужто правда?» В конце концов Алисе удалось выпроводить ее на кухню и взять честное слово, что она носа оттуда больше не высунет. По дороге в гостиную Алиса вдруг поняла, что устала от стариковского спектакля. К тому же было похоже, что человек просто-напросто болен, или, вернее сказать, помешан, что в его возрасте вполне нормальное явление. Она застала Зиновия Ларенча в кресле, но сама садиться не стала, решив, что аудиенцию пора заканчивать. «Вы довольно потешили мою служанку», — Алиса напустила в свой тон строгости. «И если для вас действительно так важно получить от меня ответ, то считайте, что я ответила вам «нет», и давайте окончим на этом». «Вы правы», — тут же подхватил Зиновий Илрионч, согласно кивая, но не думая трогаться с места. «Я бездарный посланник и пропащий человек. Меня гонят прочь ни с чем уже через четверть часа». «Вы абсолютно правы, как и почтеннейший Джурабек, который весьма сомневался в моих способностях». «Разумеется, вы мне не поверили», — он поднял голову и пристально посмотрел на Алису. «Нет», — сказала она, — «если вы обернетесь, то увидите на столике мои бумаги и другие знаки, доказывающие мои полномочия и намерения моей страны», — сказал старик, и голос его теперь звучал совсем по-другому, властно и требовательно, так что у Алисы по коже мурашки побежали. Она посмотрела на стол, который еще мгновение назад был пуст, бросив лишь беглый взгляд на бумаги, за затейливой арабской, должно быть вязью, и большие круглые печати с изображением миноретов, потому что интерес ее привлек металлический ларец, украшенный разноцветными каменьями. Что это? По восточным законам за невесту принято платить колым. Это что-то вроде приданого, положенного родителям, лишающимся дочери. Однако, поскольку невеста, извините, что говорю так, вы ведь еще не дали согласия, так вот, поскольку невеста сирота, то я решил, что будет справедливым, если этот скромный подарок вы оставите у себя. Разумеется, только в том случае, если согласитесь стать царицей малира Вы можете открыть, ларец, стоит только повернуть ключик. Алиса, немного помедлив для приличия, повернула ключ. Крышка ларца отскочила, и в лицо ей брызнуло разноцветное сияние. Она с трудом отвела глаза от россыпи камней, тускло мерцающих самоцветами браслетов и поражающих воображение золотым плетением диадем. Все это лежало на поверхности, но Ларчик, судя по его размерам, таил в себе великое множество подобных безделушек. Алиса была в замешательстве. По всему выходило, что старичок не шутит, а человек, приславший его, сказочно богат. Чтобы справиться с охватившим ее волнением и выиграть время на раздумье, Алиса спросила — «А где находится этот ваша восточная страна?» Стречок проворно выудил из-за спины небольшую яркую карту и протянул Алисе. Три огромные черепахи, вытянув шеи, смотрели на нее с картинки, а на их плечах возлежала круглая, словно блюдечко, твердь, на которой были высокие горы и равнины, бурная река и даже море. «Мавераннахр» было написано крупными буквами поперек. Я не очень сильна в географии, призналась Алиса, возвращая карту.